Раздраженные чуды покинули южный форт. Однако возвращаться в замок не спешили, остановились пообедать и решить, что делать дальше. «Похоже, обычными методами мы его не достанем», — угрюмо протянул самый молодой из рыцарей, капрал Август Шварц. «Разве что уговорим великого магистра объявить глобальный поиск. Возможности великих домов позволяли сканировать обширные площади» вычисляя каждого обнаруженного разумного. Однако эта процедура требовала много времени и колоссальных энергетических затрат, особенно если искать предстояло в густонаселенном городе. Вряд ли великий магистр согласится заплатить огромные деньги за поиски ибуя красных шапок. К тому же просьба о глобальном поиске означала бы признание поражения в простейшем расследовании и дала бы пищу для острот. За свой авторитет Рик не опасался, однако это не значило, что ему понравилось бы слышать за спиной шепоток. — Вы слышали? Бомбарда не сумел отыскать копыта. — Того самого копыта? — Что делать? — Можно устроить засаду у южного форта, — осторожно предложил Август. — Рано или поздно копыта обязательно явится домой. — Когда кувалда начнется, Хотя бы. — Много чести, — отрезал фон Кок. У нас есть другой выход. Ты представляешь, что понапишут в Тиградком, если узнают, что мы не способны найти какого-то уйбуя? В Москве миллионы челов, сотни миль дорог и бесчетное количество укромных уголков. Забейся в любой из них. И без генетических материалов ты будешь объяснять это репортерам. Можно обратиться в мастерскую предсказаний. Негромко предложил фон Кок. Они дадут хотя бы район для поисков копыта. — А дальше мы сами. — Можно, — согласился Рик. — Тоже позор, но меньший. — Еще варианты есть. Нужна светлая мысль. Нужна идея, за которую можно зацепиться. Думайте, гвардейцы. Чуды послушно задумались. Что заставляет копыта прятаться? — Мы. Все началось с того, что Уйбуй спас фюрера. Вот что является для него приоритетом Возвращение в форт чтобы взять ситуацию в семье под контроль. Я же говорила о засаде. Но фон Кок не позволил Шварцу продолжить. Предположим, Кувалда очнулся. Что они с копыта будут делать? Из укромного уголка контроль над семьей не вернешь. Нужна база, куда можно стянуть сторонников и оружие.